Глава двадцать первая Кофейня у Фелисии располагалась посреди комстода поселка, представлявшего собой несколько домов по обе стороны Т-образного перекрестка. Утро среды обещало тепло, светило солнце, и чувствовалось, что еще немного, и лето засияет в полную силу. Кофейня разместилась в старинной крестьянской усадьбе, жилой дом был переделан в пекарню и зал. Во дворе и заросшем саду было по-домашнему уютно, и это впечатление усиливала обстановка кофейни – причудливая мешанина из мебели как минимум пяти разных эпох. Лоскутные коврики соседствовали с породистыми персидскими коврами, ракайльные кушетки с простецкими стульями с речной спинкой, ар-деко с датскими пятидесятыми, и над всем этим плыл живительный запах кофе и свежей выпечки. Винстон не понял, зачем Эспинг понадобилось устраивать встречу именно здесь, а не в полицейском участке, но это хотя бы избавило его от необходимости готовить завтрак. Он сегодня заспался, даже газету не успел почитать. Верный себе Винстон приехал за 10 минут до назначенного времени. Эспинг, естественно, еще не появилась. Похоже, кофейня пользовалась успехом. Народу было много и в зальчике, и за уличными столиками. «Доброе утро. Что вам предложить?» За прилавком стояла афро-шведка лет тридцати с высоко зачесанными волосами и бархатными глазами. «У вас хороший капучино», — осведомился Винстон. «Лучший в Эстерлене. Я сама обжариваю зерна». Женщина очаровательно, заразительно улыбнулась. «Если вы со мной не согласитесь, получите деньги назад». «Вы меня убедили». «Один капучино, пожалуйста». и сэндвич с сыром и ветчиной», — Винстон указал на соблазнительные бутерброды, громоздившиеся в стеклянной витрине. Ему впервые в жизни показалось, что сконский акцент звучит слегка чувственно. «Хорошо. Присаживайтесь, я все принесу». Винстон нашел столик подальше, чтобы другие посетители их не слышали, и тут из кухни вышла старая Колли. Собака остановилась неподалеку от его стола. «Опять собака», — подумал Винстон и вздохнул. К тому же очень мохнатая, в кухонной зоне и в непосредственной близости от его завтрака. С другой стороны, Винстон подозревал, что собака принадлежит женщине за прилавком. К своему собственному удивлению, он бодро и громче, чем следовало, произнес «Хорошая собачка. Погладить тебя?» Колли апатично взглянула на него, И, тяжело вздохнув, так же медленно удалилась обратно. Женщина поставила перед Винстоном поднос. Капучино и булочка с сыром и ветчиной. Держу кулаки за то, что вы одобрите кофе. Миндальное печенье – комплимент от заведения. А на Боба не обращайте внимания, он подходит только к постоянным посетителям. И она кивнула вслед собаке. «Так я, значит, стану постоянным посетителем?» «Надеюсь». Женщина подмигнула Винстону и вернулась на кухню. Винстон проводил ее взглядом. Без сомнения она флиртовала. Может оставить ей свой телефон или попросить у нее номер. Как же плохо ему даются такие вещи. К тому же женщина значительно моложе его самого. Размышление Винстона прервало появление Эспинг. Та вошла в дверь, одетая по обыкновению, так будто только что из конюшни. Боб, размахивая хвостом, бросился ей навстречу и подставил живот. Пес явно был безмерно счастлив появлению Эспинг. «Привет, Боб! А кто у нас хороший мальчик?» Потом Эспинг заметила Винстона и распрямилась. «А, вы уже здесь! Эл-е видели?» Винстон покачал головой. «Он что, должен прийти?» «Это встреча его, идея! Вы же читали «Симбрис Хамманс Бладдет»?» Эспинг вытащила из стойки у двери газету и положила перед Винстоном. «Смерть звездного риэлтора? Убийство?» – вопрошал заголовок. Винстон пробежал под глазами. «Полиция по-прежнему хранит в тайне подробности расследования, связанного с гибелью человека, имевшей место в минувшее воскресенье в Яслевстранде». Однако Симбрис хаманс Хаммонсбладет удалось выяснить, что в расследовании принимает участие один из самых известных в стране следователей по уголовным делам, Петер Винстон из Комиссии по расследованию убийств. Остальную статью, довольно длинную, Винстон читать не стал. «Корреспонденты вечерних газет обложили участок со всех сторон, поэтому эл предложил встретиться здесь», — сказала Эспинг. Винстон что-то задумчиво промычал. Если его имя попадет еще и в вечерние газеты, начальник стокгольмского управления точно взбесится. Эспинг постучала пальцем по фотографии, сопровождавшей статью. У Винстона, сидевшего в машине, было лицо человека, которого застали врасплох. «Надо отдать ее недолжное, она, мастер, подстерегать добычу. У вас такой вид, будто вы только что проснулись». В ответ ей раздалось нечленораздельное ворчание. Дверь снова открылась, и вошел Эль Йо в солнечных очках, черно-желтая кепка с цифрами 833 глубоко надвинута на лоб. Начальник участка встревоженно огляделся, прокрался к столику и снял очки. Телефон звонит не переставая. Журналисты налетели, как шершни. Он вытащил белый носовой платок, сдвинул кепку повыше и вытер потный лоб. Словно в подтверждении его слов, телефон запел... «Би май бэйби». Пока эл Йо пытался сбросить звонок, Винстон попробовал капучино. Кофе был на удивление хорош. Зерна обжарены ровно так, как надо. Крепкая пенка, молоко горячее, но не обжигает. Винстон взглянул в сторону прилавка, встретился глазами с женщиной и поднял чашку, за что был награжден еще одной ослепительной улыбкой. Эспинг заметила его жест. «Это что сейчас было?» — спросила она, проследив за его взглядом. «Просто поблагодарил за кофе». А -а -а -а -а", улыбнулась она. «Фелисия с вами флиртует. Или вы с ней?» Винстон с довольным видом ухмыльнулся. «Уже познакомились». Эспинг махнула красавице, и та подошла. Петер Винстон объявила Эспинг. «Это Фелисия Адуя, владелица кафе у Фелисии». Она сделала короткую паузу, переглянулась с Фелисией и взяла ее за руку. «А еще моя девушка». Винстон поперхнулся кофе. «Очень приятно», — пробормотал он, приходя в себя после мучительного недоразумения. «Взаимно. Я про вас много слышала. Туви о ком другом и не говорит. Я уже почти ревную». Эл-Йо наконец справился с телефоном, Зато явно пропустил короткий разговор Винстона и Фелисии. «Спасибо, Фелисия, но я ничего не буду», — сказал он. «Времени нет». Фелисия вернулась за кассу, и Винстон решил впредь не смотреть в ее сторону. «Статья в Симбрисхаммонсбладет. Это прямо несчастье. Тут, я думаю, мы единодушны», — вздохнул начальник участка. «Столько ненужного внимания!» в последний раз промокнул лоб и убрал платок. «Ну как?» «Продвигается расследование. Сможем мы расхлебать эту кашу поскорее, чтобы все снова стало как раньше?» Эспинг изложила ему содержание вчерашних разговоров с Маргет Дюблинг, Шохольмами и Софи Врам. «Значит, некоторые люди недолюбливали Джесси Андерсон», подытожил Эльо. «Но это же не доказывает, что ее убили». «Что говорят эксперты?» «Сегодня ждем отчет». «И протокол вскрытия тоже», — ответила Эспинг. но пока ничто не указывает на то, что это не несчастный случай. Пока у нас есть, как мы уже говорили, бокал из-под шампанского, а также тот факт, что Джесси падала с ускорением, а это указывает на то, что ее толкнули». «Указывает, а не доказывает», — заметил Эллио. «К тому же некоторые свидетели странно ведут себя», — продолжила Эспинг. Софи Врам и элен Сиденваль во время первого допроса умолчали каждое о своей ссоре с Джесси. Мудиги явно нервничают. У Шохольмов и Маргет Дюблинг имелись светские мотивы, к тому же они живут недалеко от виллы, предназначенной для показа. Да еще этот загадочный Николовиус и его послание. «Спасибо, Туве, достаточно», — Эл-Йо вскинул руку. Эспинг закрыл рот, и начальник участка повернулся к Винстону. «Петер, я обратился к вам за помощью того ради, чтобы вы помогли нам как можно быстрее покончить с этой неприятной историей». чтобы мы смогли избежать ненужного внимания и диких предположений». «Понимаю», – дипломатично ответил Винстон. «Но, как я говорил вчера, ничто не должно остаться без внимания. Вы же не хотите, чтобы потом кто-нибудь критиковал ход расследования?» «Нет, конечно», – сдался Эльо, «но, боюсь, мы впустую растрачиваем ресурсы и к тому же без нужды будоражим людей». Эспинг не знала, что и думать. Она снова, как во время разговора в участке, не могла взять в толк, почему шеф так противится расследованию. Прошло всего несколько дней, никаких особенных ресурсов в это дело закачать еще не успели. Да и Винстон вряд ли получает зарплату в полиции Симрисхамна. К тому же она была убеждена, эл ошибается. Андерсон, убили. «Еще что-нибудь?» посмотрел на часы. «Туве, ты говорила, что хочешь еще о чем-то рассказать?» «Вчера всплыла одна странная деталь», – заговорила Эспинг, закрывая крышку ноутбука. «Проекту «Еслиовстранд» сильно не хватало денег. Еще несколько месяцев, и вся стройка пошла бы с молотка. Но благодаря внезапному притоку средств, Джесси удалось и заткнуть самые страшные дыры, и купить скульптуру». «Откуда взялись деньги?» – спросил Винстон. «Со счета подставной фирмы на Кипре. К сожалению, отследить происхождение денег подробнее не удалось». но регистрация фирмы на Кипре – это обычный способ замутить воду. Последнее Эспинг почерпнула из документального сериала на Нетфликсе, однако распространяться об этом не стало «А это не могли быть личные деньги Джесси?» – спросил Эльо. Эспинг отрицательно покачала головой. «Я поговорила с ее адвокатом. По его словам, у агентства было не так много активов». «Она оставила завещание», – поинтересовался Винстон. Американцы обожают писать завещание. «Оставила», — сказала Эспинг. «Все отходит благотворительным фондам в помощь матерям-одиночкам. Если там вообще какие-нибудь деньги останутся». Адвокат утверждал, что Джесси почти все, что имела, вбухала в проект, так что деньги с Кипра, по всей вероятности, не ее. «Ладно», — кивнул Винстон. «Мой коллега из финансовой полиции наверняка нам поможет». «Отлично!» ну ну мне кажется финансовую полицию привлекать не обязательно вмешался эло но спасибо петрр туви ты кажется еще что то нашла Эспинг обменялась быстрыми взглядами с винстоном кажется даже он заметил как странно ведет себя эло ну протянула она маргет дюблинг мимоходом упомянула что джесси не заплатила одному подрядчику электрохсе говорил что присоединился к проекту недавно и я проверила кто работал там до него оказалось что это некто фредрик урдель владелец фирмы по установке электрооборудования и охранных систем из тумеилллы к тому же он дальняя родня маргет она наверняка получала информацию от него это он устанавливал камеры и сигнализацию спросил винстон ес yes. я решила для верности спросить у электрохасе Он был не особенно разговорчив, но я вытянула из него, что Джесси первым делом потребовала, чтобы он удалил из системы все, касающееся Урдаля. Код сигнализации, логины, вообще все. Так что Урдаль и Джесси расстались явно не друзьями. Эспинг открыла какой-то файл. Я сделала несколько запросов насчет Урдаля и его фирмы. Ему в затылок дышит судебный исполнитель, к тому же у него есть судимость. Драка в пивной плюс пара случаев сбыта краденого, но там до суда дело не дошло. В прошлом году на него заявила бывшая жена из-за побоев, так что Урдаль явно не ангел. «А не он ли звонил Электро Хассе? Тот разговор, что вы слышали возле барака?» – спросил Винстон. «Ты наворотила мне почищать и так далее». «Очень может быть», – с довольным видом сказала Эспинг. «Ты поговорила с урделем вмешался Эльо. «Что он сам рассказывает?» Я позвонила ему, когда ехала сюда, но он сказал, что у него нет времени разговаривать с полицией, и бросил трубку. Такого еще поискать. Но мне удалось узнать, где он работает, продолжила Эспинг, не обращая внимания на озадаченное выражение на лице у Винстона. По этой причине я решила поехать сюда. Как только мы закончим совещание, устрою этому типу сюрприз. Эл Йо задумчиво сжал губы, но потом кивнул. ладно туви. «Делай, как решила. Но я хочу, чтобы, когда вы выслушаете Урдаля и получите отчеты техников и протокол вскрытия, с этой историей было покончено. Мне больше не нужны заголовки в газетах, ты поняла?» Начальник участка снова сдвинул кепку повыше и промокнул лоб платком. «Кстати об истории», — сказал он. «Самое время поблагодарить вас, Петер, за помощь. Вам, наверное, хочется вернуться к прерванному отпуску. воспользоваться возможностью познакомиться с эстер Эстерленом. Зацепок немного, полиция Симрисхамна вполне справится сама. Правда, Тови?» Эспинг взглянула на Винстона. У него был такой обескураженный вид, что в другое время она бы повеселела, ведь она так ждала этого момента. Наконец-то она избавится от этой столичной занозы и расследует дело самостоятельно. В то же время Эспинг не нравилось, что шеф делает все, чтобы поскорее закрыть дело и избавиться от Винстона. «Почему?» «Я...» — Эспинг беззвучно вздохнула. «Вообще я рассчитывала, что Винстон поедет со мной к Курдалю». всплеснул руками. «Нет-нет-нет, мы не можем этого требовать. Мы и так отняли у Петера достаточно драгоценного времени». «Ничего», — сказал Винстон. «Я с удовольствием помогу». «Элл Йо готов был запротестовать, но Эспинг зашла с козырей. Урдаля привлекали за побои. По инструкции таких типов должны допрашивать двое полицейских. Профсоюз за этим следит строго», — невинным голосом произнесла она. «Если только ты сам не собираешься поехать со мной к Урдалю». И она пристально уставилась на шефа, заметив краем глаза, что Винстон пытается скрыть улыбку. «Олрайт», right, — сдался Эл Если вы, Петер, не против, то так тому и быть. Начальник участка снова посмотрел на часы и поднялся. «Позвони, когда придут рапорты», — прибавил он. «Я на связи». Эллио сделал пару шагов по направлению к двери, но вдруг остановился и обернулся. «И будьте добры, держаться подальше от прессы».